Глава 6 Птер доживал последние минуты, если, конечно, его существование можно было назвать жизнью. Летающий голем получил слишком большие повреждения, и немногих оставшихся у него сил хватило лишь на то, чтобы слегка смягчить удар о поверхность планеты. Все четыре демона, до последних секунд управлявших действиями Птера, потеряли стабильность и развоплотились, превратившись в быстро рассеивающиеся эманации скрытой силы, а без них голем стал бесполезной грудой инертной материи. Его остров еще мог служить какой-то защитой и укрытием, но, увы, не слишком долго. Книжник-топар, с трудом преодолев захвативший его страх, осторожно выбрался из внутренней полости голема и обвел настороженным взглядом место падения Птера. Перед ним лежала выжженная и продолжающая дымиться проплешина в густом лесу. К просеке, проделанной упавшим големом, Добавились черные пятна, оставленные огненной магией. Все трое уцелевших при крушении кейров из отряда Саддала встретили здесь свою смерть в схватке с древним, но очень мощным конструктом, отказавшимся признать их новыми хозяевами. Те, кто готовил группу к операции, предупреждали, что многие из старых конструктов времен войны с варварами из-за барьера будут проявлять агрессию и не станут никому подчиняться». Их потому и не удалось вывести с планеты, что внешний контроль над ними был полностью снят. Только так удалось защититься от нового оружия кибов, заставлявшего големов атаковать своих же хозяев. Чуть позже были найдены более эффективные способы защиты, но обширные пространства на поверхности планеты к тому времени уже оказались под контролем никем не управляемых стай големов и стационарных боевых конструктов, которым противостояли такие же никому не подчиняющиеся группы боевых механизмов варваров. Глядя вокруг, Топар все больше погружался в черное отчаяние. Все, кто должен был его защищать на этой дикой планете, погибли. В своем последнем бою Кейры все-таки смогли добить атаковавший их конструкт, но и сами попали под мощнейший удар, редкой и сложный в применении стихии вакуума, очень неудобный для бойцов школы огня. Топар остался один. Да, далеко не с пустыми руками, но в полном одиночестве и во враждебном окружении. Книжник очень хорошо понимал, что, несмотря на пройденную подготовку, настоящим бойцом он так и не стал, и выжить в одиночку на варварской планете ему будет очень непросто. А главное, Топар совершенно не представлял, что ему делать дальше. Дорога назад для него со всей очевидностью закрыта, голем безнадежно мертв. Создать нового с теми средствами, которые есть в его распоряжении, однозначно не получится. а Рассчитывать на то, что его прилетят спасать, просто глупо. После воздушного боя с варварами из-за барьера, полностью разрушившего изначальный план, визирь сделает все возможное, чтобы замять этот инцидент и не допустить его перерастания в новую масштабную войну. А значит, их всех просто спишут в потери и постараются как можно быстрее забыть о том, что здесь произошло. Предсказать реакцию варваров, конечно, сложнее, но, судя по тому, что узнал их них топар, возобновлять активные боевые действия они в последние десятилетия тоже совершенно не стремились. Так что, скорее всего, эскалации конфликта удастся избежать. Но лично для него это означает только одно. Он застрял здесь очень надолго, если не навсегда. Из-за врага бандиты предпочитают не высовываться. Я бы на их месте тоже постерегся выходить на открытую местность. Правда, теперь они движутся к тракту, а мне туда совсем не нужно. С другой стороны, никаких конкретных сроков мне не поставлено, да и не собираюсь я посвящать свою жизнь службе барону, так что сворачиваю на северо-восток и осторожно следую за лихими людьми, пробирающимися вдоль ручья. Вообще-то гоняться за бандой в мои планы не входят. Мне выпал неплохой шанс первым добраться до мест, где упали летательные аппараты кибов и тайкунов, и упускать его я не хочу. Однако и оставлять за спиной незакрытую до конца проблему мне тоже кажется неправильным. Поэтому решаю пока продолжить преследование и посмотреть, как на это отреагируют бандиты. Периодически главарь отправляет своих людей посмотреть, что творится справа и слева от оврага. На мой взгляд, это больше всего похоже на провокацию. Если разведчики будут обстреляны, значит, я все еще здесь. Впрочем, скрывать свое присутствие поблизости я и не собираюсь. Так что один из пары лихих людей, в очередной раз посланный подставлять голову под мои пули... Получает ранение в ногу и долго кричит, прося о помощи. Я его не добиваю, и в конце концов раненого все-таки стаскивают во враг. Теперь бандиты знают, что я прочно вцепился им в хвост и не отстану, пока не добьюсь какой-то непонятной для них цели. Расклад, когда одиночка заставляет бежать и прятаться три десятка хорошо вооруженных головорезов, для них явно непривычен. Но рядовым лихим людям ситуация наверняка представляется очень скверной. Убивающие их пули прилетают откуда-то из пустоты, а единственный морф, способный обнаружить врага, то ли уже мертв, то ли наглухо выведен из строя. Впрочем, возможно, морф у них и не один, но пока никаких указывающих на это признаков я не вижу. Главарь банды запросто может быть и обычным человеком, пусть и обладающим в этой стае шакалов большим авторитетом. Правда, сейчас его авторитету предстоят серьезные испытания. Желание бандитов подчиняться вожаку, который не может найти простой и понятный выход из критической ситуации, способно очень быстро улетучиться. Примерно через час, когда банда уже приближается к тракту, я получаю возможность в этом убедиться. Очередная пара разведчиков, отправленная оценить обстановку, вместо выполнения полученного приказа просто ударяется в бега. Судя по всему, идти дальше вместе с подельниками кажется им намного более опасным занятием, чем попытка тихо раствориться в ближайших лесах. По дезертирам я не стреляю, косвенно посылая сигнал оставшимся, что путь к бегству для них открыт. На труп гарпуна я натыкаюсь минут через сорок. Не заметить его сложно. Бандиты специально выбрали место так, чтобы я точно не прошел мимо. Из груди мертвого лазучика торчит рукоять ножа, А из кармана его куртки выглядывает сложенный в четверо желтоватый лист бумаги. Поблизости никого нет, и я осторожно подхожу к неподвижному телу. Чувство опасности молчит, но я все равно очень внимательно осматриваю все вокруг. Идея подложить под мертвеца гранату или заминировать подходы вполне могла прийти в голову моих врагов. Но нет, судя по всему, мне всего лишь хотят передать некое послание, хотя не только его. На груди гарпуна лежит зателевый украшенный амулет, а его рука сжимает короткий жезл с тремя небольшими прозрачными камнями в вершине. Когда-то их было четыре, но сейчас один из кристаллов отсутствует, а место, где он крепился к жезлу, выглядит так, будто в него по касательной попала пуля. Впрочем, вероятно, так оно и было. Аккуратно извлекаю из кармана мертвеца письмо, текста в нем немного, и написано оно в явной спешке. Вот так. Местный авторитет уже предлагает мне мир и даже готов откупиться, лишь бы я не продолжал преследование банды. Это, конечно, вынужденный шаг, и верить ни одному слову скрома нельзя, но в целом предложенные условия меня устраивают. Желание свернуть мне шею у ужака бандитов за последние часы, пожалуй, только усилилось, но вот намерения делать это прямо сейчас у него явно нет. Ему нужна пауза, причем довольно длительная, чтобы восстановить численность банды, и найти нового Морфа на замену Гарпуну. Без этого он со мной связываться не станет. Злобу скром, несомненно, затаит и от мести не откажется, это понятно. И все же, сейчас мне его предложение на руку. Пусть уходит. У меня действительно нет времени его преследовать. Да и численный перевес противника изрядно напрягает, честно говоря. Беру в руку амулет Гарпуна, но не чувствую никакого отклика. Ладно, разберусь с этим позже. А вот жезл, несмотря на плачевное состояние, отвечает на мое прикосновение слабой фантомной вибрацией. Правда, что-то в ней не так. Она больше похожа на тот неприятный отклик, который я получал, пытаясь неправильно применить шар и жезл. Возможно, конструкт извещает меня таким образом о том, что полученные повреждения не позволяют ему нормально функционировать. Надо будет уточнить у демона, но не сейчас. Внимательно осматриваю одежду гарпуна. Больше ничего ценного при нем нет. Наверняка, кроме артефактов, у него было и другое оружие. Но бандиты, похоже, прибрали его себе. Какое-то время продолжаю наблюдать за трактом, который отсюда уже неплохо просматривается, и вижу, как на бывшем шоссе один за другим появляются мерцающие силуэты бандитов. Всей толпой они через тракт не лезут, прекрасно понимая, что на дороге станут для меня отличными мишенями. Я не стреляю. Проходит пара минут, и через тракт переваливает первая телега и обоза лихих людей. Делать мне здесь больше нечего. Банда уходит, и пусть катится куда подальше. Мне сейчас не до нее. Решаю продолжить путь по тракту, раз уж все равно к нему вышел. Шагать по бывшему шоссе гораздо удобнее, чем пробираться по пересеченной местности. В данный момент скрываться мне не от кого. Для баронской стражи и милиции любой деревни я обладаю не слишком высоким, но вполне понятным статусом, так что цепляться ко мне никто не станет. Опасаться следует разве что лихих людей, активно шакалящих в последнее время вдоль тракта. Но их засаду я почти наверняка обнаружу заранее, если, конечно, среди них не окажется сильного морфа. Хотя и в этом случае могут быть варианты. После отступления банды скрома от Александровки движение на тракте заметно оживилось. О том, куда отправилась в Атага лихих людей, знаю сейчас, похоже, только я. Торговцы и крестьяне какое-то время выжидали, но вечно сидеть, запершись в укрепленных поселениях, невозможно, и обычная жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Самые смелые сейчас имеют шанс воспользоваться возникшей вынужденной паузой в торговле и получить при продаже своих товаров приличную прибавку к прибыли. Мне регулярно встречаются небольшие караваны, идущие под усиленной охраной. На меня караванщики смотрят настороженно, но удостоверение охотника за головами производит на них должное впечатление. Мне даже удается пополнить свои изрядно оскудевшие запасы продовольствия, хотя и приходится изрядно переплатить. Впрочем, такие траты мне сейчас вполне по карману. Идти мне еще далеко, и в ближайшей деревне я решаю купить себе лошадь. К верховой езде я не слишком привычен и предпочел бы с комфортом прокатиться в дилижансе, Но здесь, вдали от города, такой сервис путешественникам не предлагается. Хочешь относительно безопасно добраться до соседней деревни, жди очередного каравана. Нужно срочно, двигай сам, пешком или верхом, но на свой страх и риск. Останавливаюсь в местной таверне, где наконец-то могу помыться и отдать в стирку и чистку одежду. Мне даже удается неплохо выспаться, а утром за завтраком к моему столу подходит хорошо одетый мужчина лет сорока с цепким взглядом, и открыто висящий на поясе кобурой с довольно крупным револьвером. «Илья Козин, шериф Елани», — представляется он, изучая меня внимательным взглядом. «А ты, как я понимаю, охотник за головами Сергей Белов? Я присяду?» Молча киваю, продолжая жевать восхитительно вкусную яичницу. «Интерес местных властей к моей персоне вполне понятен, и кому, как не шерифу, его проявлять? Для старосты я рангом не вышел, а кузнецу или лавочнику вроде не по профилю». «Вкусно у вас здесь готовят, шериф!» Заявляю я, нейтрально улыбаясь новому знакомому. «Дарья это заведение держит. Старшая дочь лавочника. Охотно просвещает меня страж порядка, явно довольный тем, что я вполне спокойно отнесся к его появлению. У нее не забалуешь. Если посетители будут недовольны, кухарка очень быстро потеряет работу». «Это не потеряет!» Мычу я с набитым ртом. «Давно с таким удовольствием не завтракал. Да и ужин был выше всяких похвал». «Извини, охотник, что прервал твой завтрак, но есть у меня к тебе пара вопросов», — решает шериф перейти к делу. «Не возражаешь?» «Спрашивайте. Что знаю, расскажу. Только не очень долго. Я бы хотел сегодня успеть добраться до Динина». «Не близко», — кивает Козин. «Но если верхом успеть можно. Не боишься один путешествовать?» «Говорят, в последнее время на тракте сильно шалят лихие люди». Шериф задал этот вопрос явно не просто так. Я прибыл с запада, со стороны города, и он хочет знать, что может грозить торговцам его деревни, планирующим отправиться в этом направлении. Есть такое. Шалят. Не вижу причин не поделиться информацией с человеком, которому она нужна по долгу службы. Глядишь, когда-нибудь и он сможет мне чем-то помочь. Кратко рассказываю шерифу о нападении банды «Скрома» на Денинский караван и последовавшей за этим попытку разграбления Александровки. О своей роли в этих событиях скромно умалчиваю. Но о потерях, понесенных лихими людьми, упомянуть не забываю. «Значит, тебя на тракте бандиты не беспокоили?» — уточняет Козин. «Я встретил остатки банды скрома, но не на тракте, а ближе к Змеиному лесу. Если есть карта, могу точно указать, где именно». Кустарно выполненная, но довольно подробная схема окрестности Елани появляется на столе практически мгновенно. «Вот здесь я пересекся с ними в первый раз», — указываю на место, где устроил бандитам засаду. «Если отправите туда разведчиков, найдете останки двух людей скрома. Крома». «Думаю, местные хищники не оставят их без внимания. Но какие-то следы вы точно обнаружите». «Первый раз?» — переспрашивает шериф. «Значит, было второй». «Был?» — я согласно киваю и перемещаю палец немного севернее. «Здесь лежит еще одно тело, и я был бы вам благодарен, если бы ваши люди его нашли и засвидетельствовали, что это мой трофей». «Думаю, в особой канцелярии будут очень рады новости о ликвидации этого человека из списка врагов барона. Его кличка Гарпун. Слышал о нем». Задумчиво произносит шериф. «Говорят, он был правой рукой скрома. Странно, что после его гибели бандиты дали тебе спокойно уйти». Им было не до преследования охотника-одиночки, вооруженного бесшумной штурмовой винтовкой. Когда я на них наткнулся, банда отступала к границам баронства, и, на мой взгляд, это отступление больше походило на бегство». Не думаю, что в ближайшее время этот сброд будет представлять серьезную опасность. В последних вылазках они понесли слишком большие потери. Кроме того, гибель одного из главарей тоже должна была изрядно их деморализовать. Думаешь, уползут в глушь зализывать раны? У них нет других вариантов. На подобный случай у такой банды должна быть какая-то резервная база, причем достаточно далеко. Возможно, даже за границами нашего баронства. «Значит, тракт сейчас относительно безопасен. Гарантии, естественно, никто не даст. Я демонстративно пожимаю плечами. Но кроме драпающей банды с крома, я по дороге сюда никаких опасностей не заметил». «Спасибо за подробный рассказ», — благодарит шериф, однако прощаться пока не торопится. «Я отправлю людей к месту гибели гарпуна. Заодно они проверят обстановку на тракте». Козин колеблется и явно хочет спросить еще о чем-то, причем я почти уверен, что знаю, о чем именно. «Есть еще вопрос», — наконец решается шериф. «На этот раз последний. Вчера поздно вечером из рейда вернулся один из наших охотников. Он утверждает, что видел над змеиным лесом странное явление, сопровождавшееся яркими вспышками и звуками, очень похожими на взрывы. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «А ведь верно, воздушный бой шел за облаками». Из земли рассмотреть его в подробностях обычный охотник действительно не мог. Я-то наблюдал за сражением с помощью артефактов, а у него в лучшем случае был обычный бинокль, который в такой ситуации совершенно бесполезен. Грохот слышал, вспышки тоже видел. Не стоит совсем уж уходить в отказ. Это будет выглядеть подозрительно, ведь не обратить внимание на столь масштабные события я просто не мог. Правда, источник находился от меня довольно далеко. Я еще подумал, что вроде бы не время до грозы. Да и звуки для нее не слишком характерны. Но мне тогда было несколько недоатмосферных явлений. Я шел по следам банды скрома. Кажется, мой ответ шерифа вполне удовлетворяет. Во всяком случае, он больше не задает уточняющих вопросов и, еще раз поблагодарив меня за предоставленную информацию, уходит. А вот мне есть о чем подумать. Если даже в Елане уже знают о случившемся над Змеиным лесом, значит, времени у меня осталось совсем мало». Козин не так прост, как, возможно, хотел показаться. Он наверняка сказал мне не все, что узнал от своего охотника. Уверен, шериф догадывается, что на самом деле произошло в небе, и мое появление он, скорее всего, связывает с этим событием. В общем, стоит поторопиться, если, конечно, я не хочу на подходе к Кайновой чаще толкаться плечами с целой толпой конкурентов». Дорога до Динина занимает весь световой день, и въезжаю в поселок я уже в темноте. Лихие люди что-то действительно притихли. Во всяком случае, одинокого всадника в моем лице никто ограбить не попытался. Здесь история с расспросами прибывшего с запада охотника за головами повторяется почти один в один, с той лишь разницей, что в них принимает участие не только местный шериф, но и отец Игната, а чуть позже к нам присоединяется еще и командир размещенного здесь гарнизона баронской стражи, Рассказывать о нападении бандитов на караван и последовавших за этим событиях мне, естественно, приходится гораздо подробнее, чем в Елане. А вот к беседе о вспышках и взрывах в небе добавляются еще и расспросы о двух пролетевших прямо над облаками ревущих метеорах или летательных аппаратах, исчезнувших за горизонтом в направлении каиновой чащи. В Динина я решаю не задерживаться. К сожалению, приходится временно отказаться и от идеи найти данжура. Мой приятель достаточно сообразителен и должен понимать, что если он хочет сохранить инкогнито, из окрестностей Каэновой чаще ему лучше убраться подальше. Очень скоро она станет центром притяжения всякого рода авантюристов и прочих сомнительных личностей, в том числе и тех, кто был бы очень непрочь подробно расспросить его о судьбе людей Уильяма Кёллера, ушедших с ним в змеиные леса, бесследно там сгинувших. Искать Донжура в такой ситуации зря терять время, которого и так нет. Хотя его помощь мне бы, конечно, пригодилась. Каинову чащу мой бывший торговый партнер наверняка успел неплохо изучить. А я вот окажусь там впервые. Запасаюсь в на продуктами на несколько дней и оставляю лошадь в стойле у таверны на попечении местного конюха. Дальше мне ее пристроить будет негде, ведь деревни расположены ближе к Каиновой чаще. Я посещать не собираюсь. Слишком уж много вопросов мне могут там задать». Да и мое появление местные однозначно свяжут с упавшими где-то в тех краях летательными аппаратами. А привлекать к себе лишнее внимание мне сейчас совершенно не нужно. Если я действительно найду что-то ценное, это что-то нужно будет еще как-то унести, а собрать за собой целый шлейф преследователей – весьма неприятная перспектива. По мере удаления от города состояние тракта ухудшается. Здесь он поддерживается в относительно проезжем состоянии, уже только силами властей близлежащих поселков а сил этих не так уж и много. К тому же постепенно вступает в свои права наша не слишком холодная, но мокрая и слякотная зима, что тоже не лучшим образом сказывается на состоянии дороги. Впрочем, долго идти по тракту я не собираюсь. Взгляды местных крестьян и торговцев, с настороженным интересом провожающие незнакомого и очень неплохо экипированного охотника, начинают меня сильно напрягать. Сворачиваю с бывшего шоссе, когда начинает темнеть, автоматически отмечая, что тракт здесь проходит через места, очень удобные для снайперской засады. Есть тут и невысокие холмы, с которых отлично просматривается лежащая в низине дорога, и удобные пути отхода. За спиной у стрелка будет довольно густой перелесок, вытянутый в юго-восточном направлении. Тщательно проверяю окрестности с помощью артефактов, но ничего подозрительного не нахожу. Чувство опасности тоже не проявляет активности я, отбросив все сомнения, обхожу уже почти неузнаваемый остров завалившегося на бок автобуса и какое-то время иду перпендикулярно тракту. Место для ночевки выбираю на небольшой возвышенности, метрах в восьмистах от дороги. Здесь не так мокро, как в низинах, и можно устроиться с относительным комфортом. Спать мне теперь даже в змеином лесу или Каиновой чаще можно достаточно спокойно. Демон в отдыхе не нуждается и бдит круглосуточно. Единственное, что ему требуется, — это энергия тайкунов. А черпать ее из моего источника он может, даже когда я сплю. Был бы на то приказ хозяина. Так что местность вокруг стоянки всю ночь будет под контролем моих артефактов, и если кто-то из местных хищников решит мной перекусить, я узнаю об этом раньше, чем он подберется ко мне на опасное расстояние. Впрочем, наткнуться на меня зверь может разве что случайно, ведь маскировочную сферу я отключать не собираюсь. Что же касается людей, особенно морфов, то тут, конечно, возможно всякое, но я все же надеюсь, что демон сможет обнаружить угрозу заблаговременно. К тому же не стоит забывать и о моем чувстве опасности, которое тоже способно меня разбудить при приближении незваных гостей. Перед сном решаю разобраться с артефактами, доставшимися мне в наследство от гарпуна. Заниматься такими делами в деревенских тавернах мне не хотелось, А терять время и специально сходить для этого с тракта особого смысла не имело. А вот сейчас, после легкого ужина, пожалуй, самое время. Навожу жезл на трофейный амулет, и демон дисциплинированно бубнит его характеристики. Конструкт начального ранга. Специализация ночное зрение и обнаружение источников излучений, воспринимаемых человеческим глазом. Создан книжниками школы Шторма. Какой амулет лучше, мой или этот? По характеристикам они практически идентичны. Но совместимость с шаром и моим жезлом несколько лучше у уже настроенного на вас конструкта. Демон наконец начинает называть мои артефакты привычными мне именами. Видимо, постепенно адаптируется к привычкам нового хозяина. Убираю трофейный амулет в рюкзак и приступаю к изучению поврежденного пули и жезла. «Построитель иллюзий среднего ранга», выдает комментарий демон. «Создан книжниками школы ветра». «Имеются повреждения, неустранимые в полевых условиях». «Но это и так понятно. Ничего нового в выданной демонам справке нет. Жезл также отправляется в рюкзак, а я заворачиваюсь в теплый плащ, устраиваюсь на лапнике под натянутым между деревьями тентом и практически мгновенно отключаюсь. Просыпаюсь от звучащего в голове равнодушного голоса демона. «Хозяин, опасность!» «Еще темно, но рассвет уже близко». Тучи рассеялись, и луна тускло подсвечивает местность, однако под деревьями царит практически полная темнота. Ну, по крайней мере, так все должно выглядеть для обычного человека. Правда, четыре мерцающих силуэта, уверенно движущихся по направлению к тракту мимо моего холма, вряд ли можно отнести к категории рядовых охотников, не говоря уже о крестьянах или торговцах. Ночью порядочные люди спят, они таскаются по полям и перелескам, прекрасно ориентируясь в темноте. Полной уверенности, что передо мной лихие люди, у меня нет, хотя первые мысли приходят именно о них. Тем не менее, есть и другие варианты. Теоретически разбудившие меня гости могут быть разведчиками, отправленными в шерифом шерифом одного из поселений, или группой охотников, обнаруживших во время очередного выхода что-то такое, о чем нужно немедленно доложить старости. Всякое бывает. Я и сам люблю ночами бродить по глухим и опасным местам. Можно, конечно, просто позволить им пройти мимо. Меня они не видят и к моей стоянке, похоже, приближаться не собираются. Неизвестная группа целенаправленно движется к тракту. Что они собираются там делать, пока непонятно. Может, хотят выйти на дорогу и отправиться в одну из деревень, а может, собираются устроить засаду в зарослях на обочине. Следить за ними опять терять время. С другой стороны, я все равно уже не усну, а до рассвета еще почти час. Так что на моих планах добраться сегодня до границ Каиновой чащи небольшая задержка сказаться не должна. Быстро снимаю и сворачиваю тент. Все, не требующееся в бою, оставляю на месте стоянки и направляюсь вслед за идущими к тракту неизвестными. Минут через 15 становится ясно, что выходить на дорогу они не собираются, и это сразу повышает градус моих подозрений. Выбрав удобное место, с которого тракт неплохо просматривается в обе стороны, Прибывшие начинают обустраивать наблюдательный пункт. Охотникам или разведчикам из местных такое точно ни к чему. На бандитов, собирающихся устроить засаду, незваные гости тоже не слишком похожи. Действуют слаженно, явно работают вместе достаточно давно. И позицию выбрали такую, с которой нападать на идущих по тракту будет неудобно. Значит, их цель не грабеж, а только наблюдение. И кого здесь можно ждать? Думается, мне исключительно людей барона. Например, небольшой гарнизон стражников стоит в том же Динино, и если его командир получит соответствующий приказ или проявит инициативу, он может выдвинуть свой отряд к Каиновой чаще для наведения порядка в ее окрестностях. В сам лес стражники, конечно, не пойдут, хотя небольшой отряд во главе с Морфом могут и отправить. Мало ли какие карьерные соображения имеются у того, кто ими командует. Отличиться перед бароном хотят многие. Вот их, а может и кого-то еще, и будут ждать эти наблюдатели. Странно, что их четверо. Хватило бы двоих. Впрочем, возможно, это не единственная точка, в которой они намерены выставить дозор. Каким образом шпионы собираются докладывать своим хозяевам о появлении отряда стражи – большой вопрос. Впрочем, сигнальные ракеты ведь никто не отменял. Очень интересно, кто из такие. Что-то мне подсказывает, что у меня есть шанс начать выполнять задания полковника Павлова прямо сейчас». Не то чтобы я к этому особо стремлюсь, но раз такая возможность сама идет ко мне в руки, грех этим не воспользоваться. Заодно и наборчик инструментов для полевых допросов в деле испытаю. Не зря же мне его полковник Павлов презентовал, и я теперь его таскаю в рюкзаке. Пытать лазутчиков, надеюсь, не придется, но сам вид этого специализированного набора наверняка произведет на любого пленника должное впечатление. Мои потенциальные противники увлечены своим делом и ведут себя очень уверенно а вот у меня возникает неожиданное затруднение. Взять живыми их всех будет весьма непросто, а сразу стрелять на поражение я опасаюсь. Все еще есть крошечный шанс, что это свои. Демон, добавь энергии в маскировочную сферу. Мысленно приказываю я и начинаю очень медленно приближаться к уже хорошо различимым бойцам неясной принадлежности. Среди них почти наверняка есть как минимум один морф, но, что странно, в темноте отлично ориентируются все четверо. «Хозяин, маскировочный полок на грани пробоя!» – неожиданно предупреждает демон. «При дальнейшем сближении с противником вы будете обнаружены». Замираю на месте, а потом медленно пячусь назад. Не то, чтобы я совсем не допускал чего-то подобного, но такой поворот все же оказывается для меня неприятным сюрпризом. «Демон, чем они сканируют местность? У кого-то из этих людей есть конструкт, способный пробить маскировочную сферу?» «Не конструкт, хозяин». Ваши противники используют устройства варваров из-за барьера. Ну, или кибов, как вы предпочитаете их называть. Такие изделия есть у каждого из четверых бойцов. Вот, значит, как. Похоже, Донжур не просто так платил мне неплохие деньги за обломки устройств кибов. Конструкты тайкунов — это, конечно, хорошо. Но ведь у наших аристократов, вроде Шевалье Слуцкого, есть и другое направление исследований. И Игнат мне в свое время об этом, кажется, даже рассказывал. Правда, о том, что кому-то удалось заставить работать технику кибов, он не говорил. Впрочем, таких подробностей старший караванщик мог и не знать. И что мне теперь делать? Расстрелять эту четверку, пользуясь фактором неожиданности? Это может получиться, но вдруг потом окажется, что я убил людей барона. Вот это будет всем подставом подстава. Общаются между собой неизвестные в основном жестами и лишь иногда позволяют себе негромкие фразы. Вокруг довольно тихо, но разобрать, о чем говорят, я с такого расстояния не могу, а вот рассмотреть их в подробностях возможностей шара позволяют. Одеты лазутчики в камуфляж и легкие бронежилеты. На головах кевларовые шлемы, которым прикреплены странного вида устройства, явно собранные из нескольких компонентов, извлеченных из разной техники кибов. Лица частично скрыты опущенными на глаза щитками из темного стекла или пластика. Оружие хорошее, но к технологиям чужих оно никакого отношения не имеет. У троих обычные калашниковы с укороченным стволом. Такой же мне предлагал хозяин оружейной лавки в качестве альтернативы валу. А вот у четвертого... Такую штуку я видел только на рисунках и выцветших фотографиях в старых книгах. Ручной противотанковый гранатомет. Номер модели не помню. За спиной у его владельца необычный рюкзак, в котором угадываются три выстрела к гранатомету. Там же, видимо, лежит и упаковка с пороховыми зарядами к ним. Что-то мне больше не кажется, что эти серьезные парни пришли сюда просто наблюдать. Рассматриваю их дальше. У автоматчиков рюкзаков за спинами нет. То ли прибыли не слишком издалека, то ли где-то поблизости у них организован схрон или лагерь. Кого такие продуманные ребята могут здесь ждать? Для засады на отряд баронской стражи что-то слишком круто. Да и выбор оружия странный. Никаких догадок у меня нет, но мозг кипит, пытаясь найти решение. Возможно, это служит неким сигналом для организма, и он скачком переходит в режим обостренного восприятия. Вот теперь я отлично слышу, что говорят друг другу мои неожиданные гости. Проедет сегодня. Точное время неизвестно, но, скорее всего, в начале дня. Уверен, что он там будет. В голосе гранатометчика слышны сомнения. Местный барон знает об упавших в кайновой чаще аппаратах чужих. Такой шанс усилиться он не упустит. Знает ведь, что и мы можем подсуетиться и добраться до обломков раньше. Да и кому он еще может выделить броневик, кроме Юрьева? И ему бы не дал, но время дорого. А не проще было управляемый фугас заложить прямо на тракте? Тут же не покрытие, а лоскутное одеяло. Столько ям, засыпанных разной хренью, что с маскировкой никаких проблем не будет. Да можно даже два фугаса, и надежнее, и дешевле во много раз». Фугас Юрьев почувствует. Это ж сильнейший морф баронства. Непонятно, почему он до сих пор сам бароном не стал. Терпит зачем-то над собой обычного человека. Обостренное восприятие отключается, но все, что нужно, я уже услышал. Юрьев, значит. Ничего о нем не знаю, но шишка, судя по всему, в нашем баронстве знатная. Наверняка аристократ, да к тому же еще и сильный морф. Иметь такого человека в должниках более чем полезно. А то ведь кто его знает, как все сложится дальше. Судя по услышанному фрагменту разговора, гранатометчик — простой исполнитель, задачу которому озвучили только сейчас, по прибытии на место планируемой диверсии. Тот, кто отвечал на его вопросы, — командир группы. Еще двое — обычные бойцы, чья роль сводится к добиванию уцелевших после того, как отработает гранатометчик, и прикрытию отхода группы. Из всех четверых мне интересен только командир. Скоро рассвет, и тянуть дальше нет смысла. К тому же диверсанты держатся компактной группой. Самое сложное — оставить в живых именно того, кто мне нужен. Легкие бронежилеты противников не спасут. Если верить полковнику Павлову и торговцу из оружейной лавки, с такого расстояния пули вала прошьют их, как бумагу. Жду, выбирая момент, когда командир группы окажется чуть в стороне от своих бойцов. Очередь. Патронов не жалею и меньше, чем за секунду выпускаю половину магазина. Трое диверсантов валятся на землю. И я перевожу оружие на их командира, однако там, где он только что стоял, сейчас никого нет. Чувство опасности воет раненым волком, и я, не раздумывая, бросаюсь на землю. Резко стучит короткая очередь, и над моей головой проносится веер пуль. Того, что враг окажется очень непростой мишенью, безусловно, следовало ожидать. Это вам не лихие люди, вооруженные чем придется, а хорошо подготовленные профессиональные бойцы». И то, что их командир намного опаснее, чем все противники, с которыми мне раньше приходилось сталкиваться, меня совершенно не удивляет. Вопрос лишь в том, кто из нас теперь охотник, а кто дичь. Изначально я собирался вывести командира группы из строя, но не убивать. А теперь уже даже не знаю, стоит ли пытаться захватить его живым. Тут самому бы пулю не поймать. Перекатываюсь в сторону, меняя позицию. Хуже всего то, что диверсанта я не вижу даже с помощью сканирующих способностей шара. В воздухе мелькает тускло светящаяся точка, и я снова выжимаю землю. Не знаю, каким образом, но враг достаточно точно засек, откуда по его людям велся огонь, и теперь в мою сторону летит граната. Не скажу, что точно, но осколками зацепить может. Перекатываюсь еще дальше и пытаюсь поместиться в неглубокую ямку, единственной имеющуюся поблизости жалкое подобие укрытия. Взрыв! Что-то ощутимо дергает куртку на спине, но боли нет значит, на этот раз повезло. В ушах изрядно звенит. «Демон, почему я его не вижу?» «Противник применяет средства скрытности кибов. Его устройство включилось только сейчас, после ваших выстрелов. Полок невидимости можно преодолеть, но для этого требуется намного больше скрытой силы, чем в данный момент выделено на поиск противника». «Мне опять нужно мое непредсказуемое состояние обостренного восприятия, однако прямо сейчас оно почему-то включаться не желает, несмотря на очень опасную для меня ситуацию». Можно, конечно, приказать демону перебросить ресурсы на сканирование местности, но не факт, что это поможет. Зато противник меня точно увидит, а стрелять он явно умеет намного лучше, чем я. Стучит новая очередь, и пули задевают ветви кустов метрах в пяти от меня. Хуже всего то, что летят они со стороны, где находятся противники, которых я счел убитыми или надежно выведенными из строя. Их силуэты я вижу отчетливо. Они продолжают лежать на земле, но неподвижно лишь двое. Третий, отделавшийся лишь ранением, медленно смещается вправо. Стрелял он, чтобы отвлечь на себя мое внимание, спровоцировать ответный огонь и дать возможность своему командиру засечь мою новую позицию. Чувство опасности все настойчивее предупреждает меня, что оставаться на месте нельзя. Враг ждать не будет и обязательно что-то предпримет. Где-то в глубине сознания начинает шевелиться паника. Я не понимаю, почему не срабатывает обостренное восприятие. В подобных ситуациях оно в последнее время всегда активировалось именно тогда, когда это было мне необходимо. На провокацию раненого противника я не поддаюсь. Пробовать его добить можно, и шанс на успех достаточно неплохой, но этим я выдам себя, чего враг и добивается. Получить прицельную очередь или точно брошенную гранату от командира диверсантов мне очень не хочется. Где он прячется, я не знаю. Хорошо, хоть устройство, создающее некое подобие моей маскировочной сферы, есть только у него. Вместо стрельбы медленно отползаю назад, стараясь разорвать дистанцию. Фактически я просто тяну время. Рано или поздно организм должен перейти в режим обостренного восприятия, и это позволит мне увидеть врага. Раньше это всегда срабатывало. Может, сработать и сейчас. Больше всего напрягает то, что я понятия не имею, где находится мой самый опасный противник. У него есть несколько возможных вариантов действий, и какой именно он выбрал, я не знаю. Маскировочный полок на грани пробоя. Снова предупреждает демон. Судя по всему, командир диверсионной группы решил действовать на опережение и сам начал меня искать. «Откуда исходит опасность?» Задаю вопрос, параллельно решая, что делать. «Если вскочить и побежать, маскировка почти наверняка не справится, и враг меня обнаружит. Если же замереть на месте, все равно не факт, что я увижу противника первым, ведь характеристик его экипировки я не знаю». «Определить направление не представляется возможным», — равнодушно отвечает демон. Вот ведь скотина какая. Хозяину сейчас задницу поджарит, а ему и дела нет. Все ресурсы скрытой силы на полок скрытности. Решаю, я понимаю, что просто пассивно ждать развития событий совершенно не готов. Мир вокруг тускнеет. Сейчас работает только ночное зрение, которое обеспечивает мне амулет, да и то используя лишь свои сравнительно небольшие внутренние резервы. Зато плотность маскировочной сферы ощутимо возрастает. И я, не теряя времени, вскакиваю и, пригибаясь, бегу туда, где тускло мерцает отметка раненого диверсанта, пытавшегося отвлечь меня от своего командира. Очень надеюсь, что такого маневра враг от меня не ждет. Пробегаю примерно треть расстояния и опускаюсь на колено, изготавливаясь к стрельбе. Дальше бежать опасно. Маскировочного устройства у раненого нет, но сканер у него имеется, а значит, приближаться в упор к нему нельзя». Смысл моего перемещения состоял в том, чтобы разорвать дистанцию с командиром диверсантов. Надеюсь, у меня это получилось, и теперь я могу стрелять, не опасаясь себя обнаружить. Короткая очередь сопровождается лишь негромким лязгом затвора. Расчет у меня только на то, что усиленная маскировочная сфера не пропустит эти звуки наружу. Мерцающий силуэт на земле дергается и замирает. С такого расстояния по неподвижной цели даже мне промахнуться сложно. Немедленно поднимаюсь и бегут дальше по направлению к тракту. Метров через пятьдесят на меня неожиданно сваливается состояние обостренного восприятия. Вот уж непонятно, с чего бы именно сейчас. Демон, маскировку в обычный режим. Весь остальной ресурс на обнаружение противника. Скрытая сила потоком устремляется через мое тело в конструкты тайкунов. И буквально через секунду к трем мерцающим отметкам уже обезвреженных врагов добавляется четвертая. Все еще активная и опасная. «Командир диверсантов довольно далеко, не меньше сотни метров. Но мне сейчас не до выбора более удачной позиции. Я слишком долго ждал срабатывания режима обостренного восприятия, и почему-то мне кажется, что он вот-вот снова отключится. Сила течет через мой организм с ощутимым трудом, как будто мне приходится с большим усилием проталкивать ее сквозь слишком узкое отверстие. Перевожу вал в режим одиночного огня и прицеливаюсь по медленно перемещающейся мерцающей фигуре. Выстрел!» Силуэт противника совершает резкий, но какой-то неестественный рывок влево. Мелькают вспышки, и в нескольких метрах от меня проносится веер пуль. Я вижу их, как тоненькие раскаленные спицы, протыкающие начинающий светлеть полумрак. Раньше такого эффекта не было. Наверное, сказывается то, что все мои органы чувств работают в режиме форсажа. Выстрел! Похоже, я промахиваюсь, однако противник все равно падает на землю. Видимо, моя первая пуля его все-таки достала. Выстрел! Площадь мишени уменьшилась, но шанс попасть в нее есть, и упускать я его не хочу. Идея взять врага живьем теперь кажется мне проявлением неуместной самонадеянности. Поток силы, текущий через мой организм, резко обрывается, и восприятие скачком возвращается к обычному уровню. Мне приходится приложить большие усилия, чтобы не свалиться мешком на землю. На этот раз форсаж вымотал меня почти так же сильно, как во время успешной попытки превратить в берсерка летающего разведчика Кибов. Демон, что происходит? Даже задать мысленный вопрос мне оказывается неожиданно тяжело. Почему мой источник с таким трудом пропускает через себя скрытую силу? Противник использует подавитель, довольно редкое устройство кибов, способное временно ограничивать одну из способностей человека, владеющего скрытой силой. Действует в радиусе до 100 метров. Обычно малоэффективно, поскольку подавляемые способности выбираются случайным образом. Принцип действия устройства неизвестен. Все веселее и веселее. Не знаю как-то насчет низкой эффективности, но я чуть на тот свет из-за этой штуковины не отправился. Возможно, конечно, что мне просто не повезло, но лучше бы мне с такими артефактами кибов больше не сталкиваться. Позицию командира диверсантов я засек. Сейчас я его не вижу, но если он убит, это уже не имеет значения. А если серьезно ранен, тот далеко не уползят. Впрочем, расслабляться рано. Угостить меня пулей враг может даже находясь в паре секунд от смерти. Осторожно продвигаюсь вперед, обходя противника справа. Готовлюсь к новому противостоянию, но неожиданно мерцающая сила диверсанта вновь появляется перед моими глазами, причем в том же месте, где и раньше. «Демон-доклад!» — требую я пояснений. «Средство скрытности, использовавшееся противником, больше не работает». Замираю на месте и некоторое время просто жду развития событий. За последнее время я повидал слишком много магических и техногенных фокусов, Так что теперь предпочитаю проявлять максимум осторожности, чтобы не нарваться на очередной сюрприз, чреватый летальным исходом. Как-то уж очень серьезно экипированы мои противники. Если у их командира есть сканер, средства маскировки и этот экзотический подавитель, так почему бы не быть, к примеру, еще и генератору фантомов? У гарпуна такая штука имелась, правда, изготовленная не кибами, а тайкунами. Но ведь и варвары из-за барьера, как их называет демон, наверняка имели в своем арсенале нечто подобное. «Эй, боец, помоги!» – неожиданно доносится со стороны, где скрывается противник. «Все, ты победил, я сдаюсь!» Из кустов, с шумом ломая ветки, вылетает и падает на землю автомат. Через десятых секунд следом за ним пролетает пояс с кобурой и под сумком, а затем и кевларовый шлем, увешанный устройствами кибов. Забросить все это далеко от себя командиру диверсантов, видимо, не хватает сил, но быстро дотянуться до оружия он теперь однозначно не сможет. Во всяком случае, до того, который он демонстративно от себя отбросил. Однако исходящая от врага угроза от этого меньше не становится. Что-то он задумал нехорошее, причем настолько нехорошее, что чувство опасности не дает мне и шагу ступить в направлении противника. Не двигаясь с места, навожу на врага жезл и с помощью шара максимально приближаю картинку. Сейчас командиры диверсантов уже не защищают техногенная маскировка, и сканеры шара просвечивают его насквозь. А Жезл без помех идентифицирует все оставшееся при противнике снаряжение оружия. «Граната аборигенов». Демон безошибочно выделяет из списка самый опасный предмет. «Враг сжимает ее в руке, подложенной под поврежденную пулей ногу». «Состояние противника сможешь оценить?» «Ранение в правое бедро и область живота. В полевых условиях без квалифицированной помощи шансов выжить нет». «Что ж, теперь мне все предельно ясно. Мужик, конечно, кремень». Понимает, что не жилец, и хочет забрать с собой того, кто уничтожил его группу. Достойно уважения, но не в этот раз. Тщательно прицеливаюсь и одиночным выстрелом прерываю мучение врага, а через несколько секунд его тело подбрасывает в воздух взрывом гранаты. Поход в каиновой чаще приходится на некоторое время отложить. Такую гору трофеев я на себе однозначно не утащу, а бросать их глупо. Устроить в мокром лесу надежный тайник, в котором все доставшееся мне снаряжение может пролежать долгое время, занятие очень непростое и требующее наличия материалов, которых у меня с собой нет. К тому же имеет смысл дождаться проезда по тракту броневика с высокопоставленным пассажиром, которого диверсанты хотели ухлопать из гранатомета. Юрий, кажется его фамилия. Некоторое время размышляю, как мне привлечь внимание столь важного человека и при этом не получить пулю от его охранников. В таких местах человек, пытающийся остановить транспортные средства, везущий ценный груз или аристократа, почти наверняка будет воспринят как пособник бандитов, устроивших где-то неподалеку засаду. В конце концов, решаю действовать максимально прямолинейно, а значит и предельно понятно для тех, кому я хочу сообщить о готовящемся на них нападении. Возвращаюсь к месту своей ночной стоянки и забираю все оставленные там вещи. На месте, где диверсанты готовили позицию для гранатометчика, оставляю все четыре тела и снятые с них трофеи, завернутые в мой тент. Отдельно прячу жезл с зеленым камнем и веер из красных кристаллических пластин. Придется демону пока поскучать одному. Показывать эти конструкты посторонним, особенно сильному морфу, да еще и правой руке барона, я не хочу». Отберут в ноль секунд, даже мяу сказать не успею. Уже светло, и я налегке иду по тракту обратно, в сторону Динина. С собой у меня только вал и изрядно полегчавший рюкзак с артефактами, которые я готов светить перед Юрьевым и его людьми. Дорогу я вчера запомнил неплохо, и знаю, что примерно за пару километров от места, где я устроил ночную стоянку, начинается довольно длинный открытый участок, на котором устроить засаду просто негде. Вот там я и встречу броневик, о котором говорил командир диверсантов. Что конкретно он имел в виду, сказать сложно, но, судя по всему, я впервые в жизни увижу исправный и нормально функционирующий автомобиль. Не груду изъеденного коррозией металла, в котором с трудом можно узнать остов чего-то, что полтора века назад двигалось по ровным асфальтированным дорогам, а настоящие транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания. Ходили слухи, что где-то они еще есть, но до нашей деревни эти остатки былого технологического величия человечества ни разу не доезжали. Добравшись до нужного места, убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Здесь тракт проходит по почти плоской местности, на которой растут только отдельные чахлые кусты и вообще нет деревьев. Похоже, здесь поработало орбитальное оружие чужих. Какая именно его модификация теперь уже значения не имеет, как и то, по какой цели был нанесен удар. Возможно, небольшой поселок или колонна техники на марше. Важно то, что результатом обработки с орбиты стало многокилометровое выжженное пятно, внутри которого не осталось ничего крупнее мелкого щебня. Этот шрам, оставленный пришельцами на поверхности Земли, виден до сих пор, и растительность затягивает его очень неохотно. Спрятаться здесь решительно негде, и я надеюсь, это успокоит охранников Юрьева. Не знаю, как и откуда командир диверсантов смог получить сведения, что броневик проедет по этой дороге сегодня в первой половине дня, но его слова оказываются правдой. В такое время тракт еще пуст. Светает сейчас поздно, и жители ближайших деревень просто еще не успели добраться до этих мест от своих поселений. Но то пешие и конные, у них скорость относительно невысокая. Броневику же, чтобы доехать сюда от Динина, нужно намного меньше времени». Механический лязг и рычание двигателя доносится до меня, когда до движущейся по тракту машины остается еще почти 2 километра. Скажу честно, я впечатлен. Причем не только звуками, но и видом приближающегося ко мне техногенного монстра. Здоровенная металлическая коробка с приплюснутой носовой частью выглядит устрашающе. В ней нет хищной грации, боевых роботов-кибов, но в реве двигателя и угловатых очертаниях бронированного корпуса чувствуется грубая мощь. Передняя часть машины опирается на два колеса, и это мне хоть как-то знакомо. А вот средняя и задняя части поддерживаются сложным устройством, о котором я знаю только из старых книг. Там оно называлось гусеничным шасси. Закольцованные металлические ленты, бегущие по многочисленным каткам, издают при движении тот самый непрерывный ляск, который я услышал издалека вместе с рычанием мотора. На какую-то секунду мне становится не по себе. И вот это я собираюсь заставить остановиться? Броневик прет по тракту со скоростью под 50 км в час. Его пассажиры явно очень торопятся. Из небольшой башенки над кабиной вперед смотрит ствол крупнокалиберного пулемета, а над открытым люком видна голова наблюдателя, внимательно оглядывающая в окрестности. Болтает его нещадно, и боец вынужден обеими руками держаться за приваренные к броне страховочной поручни. Я стою на обочине, не загораживая машине дорогу, но моя левая рука недовусмысленно вытянута вверх и в сторону. В ней я держу лицензию охотника за головами. Издалека, конечно, ее не рассмотрят, но внимание она должна привлечь. Вал висит у меня за спиной, причем так, чтобы водитель и наблюдатель сразу его увидели. Это один из элементов моего плана. Без автомата меня легко принять за обычного деревенского охотника, пусть и экипированного несколько иначе, чем большинство из них. А вот автоматическая штурмовая винтовка с интегрированным глушителем. Это для сельского жителя уже явный перебор. Иметь такое оружие позволено немногим, и то, что я его открыто демонстрирую, просто обязано привлечь внимание. При этом быстро воспользоваться валом я не смогу, и это тоже должно быть очевидно водителю и пассажирам броневика. Не знаю, что именно из моих задумок срабатывает, но механический монстр снижает скорость и останавливается, не доехав до меня около 50 метров. Башенка почти бесшумно разворачивается в мою сторону, и ствол пулемета нацеливается прямо мне в лоб. Наблюдатель в люке остается на месте. На меня он даже не смотрит. Его интересуют только ближайшие окрестности. Все правильно. Я могу быть только приманкой и средством отвлечения внимания от основной засады. Ну и способом заставить броневик остановиться. Двигатель продолжает работать на холостых оборотах, а в бортах броневика с лязгом открываются бойницы, из которых появляются стволы автоматов. Проходит почти минута, в течение которой я продолжаю неподвижно стоять, демонстрируя укрытым броней людям Юрьева мирные намерения и отсутствие в руках оружия. Наконец, из кормового люка появляется очень внушительный экипированный боец. Кевларовый шлем, бронежилет с дополнительными накладками, защищающими плечи, пах и колени. В правой руке незнакомое мне оружие, что-то компактное, но явно автоматическое, с пистолетной рукоятью и выступающим из нее вниз длинным магазином. Боец не слишком быстро, но целеустремленно идет ко мне, почти не глядя по сторонам. «Его неплохо страхуют укрытые броней товарищи. Я же по-прежнему стою неподвижно и жду развития событий». «Кто такой?» — не обещающим ничего хорошего тоном спрашивает боец, останавливаясь в паре метров от меня. «Охотник за головами Сергей Белов», — протягиваю неприветливому собеседнику лицензию. Секунд 30 боец вчитывается в текст, сличает мое лицо с фотографией, но возвращать мне документ не торопится. «Зачем нас остановил?» На вас готовилось покушение. Сегодня, ближе к рассвету, четверо неизвестных в двух километрах дальше по дороге пытались обустроить позицию для гранатометчика. Вот как? Пытались, значит? В голосе бойца я слышу злой сарказм. Он явно мне не верит, но пока не понимает, в чем подвох. Вы едете выяснить, что осталось от летательных аппаратов чужих, упавших в Каиновой чаще. Мой голос звучит невозмутимо, а вот в глазах стоящего напротив меня человека мелькает удивление мгновенно сменяющийся чем-то очень нехорошим. «Командует вашей группой господин Юрьев. Видимо, кто-то очень не хочет, чтобы он добрался до места назначения. На данный момент засады впереди нет. Все четверо диверсантов ликвидированы. Информацию о вашей задаче и предполагаемом времени проезда по тракту я узнал из их разговоров между собой. Тела, снаряжение и оружие я спрятал в лесу, рядом с местом несостоявшейся засады». «Почему тогда ты остановил нас здесь?» Если бы я попытался остановить вас хотя бы на километр дальше, вы бы точно обо мне очень плохо подумали. Там начинаются места, как будто специально созданные для засады. Вы здесь-то подозреваете во мне приманку, призванную заставить вас остановиться. А там я рисковал бы получить пулю просто для профилактики. Господин Юрьев очень ценен для нашего баронства, и рисковать его жизнью недопустимо. Так и не представившийся боец несколько секунд молча сверлит меня взглядом. «Жди здесь и держи руки подальше от оружия!» Наконец приказывает он и, развернувшись, направляется обратно к броневику, унося с собой мою лицензию охотника за головами.